«Золотой век Голландии». Вступительная статья Анатолия Ливандовского. Заглавие этой книги может создать впечатление, что речь в ней пойдет о Рембрандте. Рассеем это заблуждение. О великом живописце в ней сказано мало, да и имя его упоминается лишь вскользь. Просто автор вместил целую эпоху истории страны в годы жизни ее выдающегося представителя. И нужно отдать ему должное – сделал это удачно. Срок жизни Рембрандта почти точно совпадает с периодом высшего подъема Голландской республики. Она вспыхнула метеором в начале 17 века и столь же быстро стала угасать в его последней четверти. Каждый народ, как и государство, имеет в своей истории золотой век, когда раскрывается весь его политический, социальный и культурный потенциал. Подобным золотым веком Нидерландов было время, отмеренное в этой книге. Ее автор, Поль Зюмтер, родившийся в Женеве и получивший образование в Париже, долгое время был профессором Амстердамского университета. Перу Зюмтера, специалиста по средневековой цивилизации и культуре, принадлежит несколько исследований и романов. «Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта», написанная в 1959 году, занимает среди них видное место и охватывает целую панораму повседневной жизни Нидерландов в период Золотого века. Нужно отметить, что автор оставил без внимания истоки этого феномена, его политическую историю, представив его как нечто данное в готовом виде. Между тем, гигантский скачок XVII века произошел не на пустом месте и не по воле богов, а имел глубинные причины. Это обстоятельство – и заставляет нас предпослать книги краткий исторический очерк, поясняющий истоки и динамику нидерландского чуда. Прежде всего необходимо ясно представить, что означало слово «Нидерланды» на исходе Средневековья и какова была та территориальная и этническая общность, которая скрывалась под этим именем. Страна, известная в Средние века как «Нидерланды» или «Низинные земли», не совпадала с современным государством того же имени и не имела политического и этнического единства. Ее районы подчинялись разным суверенам, а жители севера и юга говорили на разных языках. Территория средневековых Нидерландов в основном соответствовала нынешним Нидерландам, Бельгии, Люксембургу и части Северной Франции. Большая часть страны входила в состав Германии, Священной Римской империи, а крайний юго-запад под именем графства Фландрии был французским Леном. К исходу 15 века страна делилась на 17 провинций, насчитывала около 3 миллионов населения и имела 300 городов. Северную часть этой территории заселял народ, называвший себя голландцами. Холландерс, говоривший на языке германской группы и происходивший от древних саксов, фризов и франков – Южнее голландцев, в бассейне Шельде, располагались говорившие на своем наречии фламандцы. Еще южнее обитала народность кельтского происхождения, изъяснявшаяся на французском языке и называвшая себя валлонами. Подобная пестрота приводила к тому, что ряд географических объектов средневековых Нидерландов, это сохранилось и по сей день, имел название на нескольких языках. Не знали Нидерланды и конфессионального единства. В начале 16 века по Европе прокатилась волна реформации, и народы Западной Европы разделились на католиков и принявших учения Лютера и Кальвина. Кальвинизм, пришедший из Франции, быстро распространился по Нидерландам. С ним соперничали адепты других ересей, в первую очередь анабаптисты и меннониты. Неоднородными были Нидерланды и в сфере экономики. Крайний юго-восток страны еще сохранял пережитки феодализма. Зато промышленный юго-запад, группировавшийся вокруг провинций Фландрии и Брабанда, был одним из наиболее экономически передовых регионов Европы. Его города славились производством сукна и шерстяных тканей еще с XIII века. Полтора столетия спустя здесь на смену цеховому производству пришло капиталистическое, сложившиеся вокруг Антверпена. После открытия морского пути в Индию в 1498 году город разрешил у себя торговать купцам всех наций и стал первым в Европе мировым торговым центром. Провинции севера, главными из которых были Голландия и Зеландия, не отставали от юга, но отличались спецификой развития. Области эти лежали ниже уровня моря и являлись ареной ожесточенной борьбы населения – с водной стихией. Труд этот вознаграждался старицей. Во влажных и жирных землях, польдерах, отвоеванных у моря, зеленели пастбище и собирались обильные урожаи. Как потомственные мореходы голландцы промышляли интенсивным рыболовством. Поэтому север всегда славился тремя продуктами, шедшими на экспорт. Голландским полотном, сыром и сельдью. На рубеже XV и XVI веков Нидерланды становились одним из наиболее развитых промышленных и торговых регионов Европы. 17 провинций впервые объединились в XV веке, войдя в состав герцогства Бургундского, лежавшего на стыке Франции и Германской империи. Герцоги Бургундские уже мечтали об императорском венце, но распри с французскими королями их погубило. В 1477 году Последний герцог Карл Смелый погиб в борьбе с Людовиком XI. Наследница Карла, пытаясь сохранить власть, вышла замуж за Максимилиана Габсбурга, ставшего германским императором. Так Нидерланды оказались в орбите династии Габсбургов. Карл V Габсбург – создатель империи, в которой, по его словам, никогда не заходило солнце. Он рассматривал Нидерланды как самую драгоценную жемчужину в своей короне. В 1548 году по Аугсбургскому договору он создал из 17 провинций отдельный имперский округ. Каждая из провинций сохраняла свои исторические особенности, но общие для всей страны дела решались генеральными штатами Нидерландов. Во главе управления император поставил заместителя – штатгальтера или статхаудера – при котором состоял Государственный совет. Вторым лицом считался государственный адвокат или великий пенсионарий, представлявший интересы провинций. В таком положении страна находилась в тот момент, когда после отречения Карла V от престола в 1555 году она вместе с океанскими колониями перешла к его сыну, испанскому королю Филиппу II. К этому времени Испания уже пережила период своего расцвета и шла к экономическому упадку. Золото Америки не оплодотворило испанскую промышленность, а ушло в карманы царедворцев. Корабли, идущие из-за океана с грузом товаров, предпочитали швартоваться в Антверпене. К концу 16 века обнищавшая Испания превратилась во второстепенную державу. Богатые Нидерланды, волею истории, оказавшиеся у нее в подчинении, не могли не представляться ей привлекательной добычей. Отсюда неизбежность конфликта между передовой нидерландской буржуазией и феодально-абсолютистской Испанией. В конечном итоге он и привел к нидерландской революции. Все началось с идеологии. Стремясь ограбить Нидерланды по образцу заокеанских колоний, Филипп решил нанести удар по религии. К этому времени по стране распространялся кальвинизм буржуазии городов создавала консистории по женевскому образцу среди ремесленников и крестьян также зрело возмущение против католической церкви